Тем же вечером. Тифлис. Чем ближе кортеж приближался к Тифлису, тем мрачнее и задумчивее становился император. Причиной накатывающей на него меланхолии были два человека, за один только взгляд которых он готов был отдать полжизни. Первый была мама, его строгая, добрая мама. Он питал глубокую привязанность к матери, которая, как он сам считал, серьезно повлияло на формирование его личности. Суть такого влияния раскрыл Фрейд, заметивший, что мужчина, который был безусловным фаворитом своей матери, на всю жизнь сохраняет чувство победителя, ту самую уверенность в успехе, которая часто и приносит настоящий успех. Она не колебалась ни минуты, чтобы сказать своему сыну, ставшему главой государства, с чистой материнской бестактностью и безапелляционностью – А жаль все-таки, что ты не стал священником. То, чем он стал, ее не интересовало. Он не стал служить Богу, как она этого хотела. И сын был восхищен ее непреклонностью. Беззлобно вспоминал, как она меня била, ай-яй-яй, как она меня била. И даже в этом был для него знак ее любви. Она так и не захотела покинуть Грузию и переехать жить в Москву, хотя он звал ее. Ей был не нужен столичный уклад, она продолжала свою тихую, скромную жизнь простой набожной старухи. В его архиве остался присланный ему из Тифлиса жалкий список вещей, оставшихся после ухода матери владыки полумира. Она прожила жизнь нищей и одинокой, так и умерла. «Здравствуй, мама моя. Как живешь? Как твое самочувствие? Давно от тебя нет писем. Видимо, обижена на меня. Но что делать? Ей-богу, очень занят. Посылаю тебе 150 рублей. Больше не сумел. Если нужны будут деньги, сообщи мне. Сколько сумею, пришлю. Привет знакомым. Твой Сосо». Писал он 25 апреля 1929 года. Следующее письмо только через 5 лет. «Здравствуй, мама моя, письмо твое получил. Получил также варенье, черчелли, инжир. Дети очень обрадовались и шлют тебе благодарность и привет. Иосиф». И последнее. «Маме моей привет. Посылаю тебе шаль, жакетку и лекарства. лекарство сперва покажи врачу, а потом прими их, потому что дозировку лекарства должен определять врач». В том же году мама умерла, а он не смог даже приехать на похороны. Обстановка в столице не позволяла. В любой момент можно было отправиться вслед за мамой. Требовалось все держать в своих руках, не теряя бдительности ни на минуту. Сколько раз после этого он мысленно разговаривал с ней, просил прощения объяснял, почему так непростительно мало уделял ей времени. А она в его мыслях просто стояла и смотрела куда-то вдаль, строго поджав губы. И вот теперь у него есть возможность лично сказать все, что не смог и не успел тогда до горе рукой подать. Но как он явится и что скажет в таком обличии Однако не меньше, чем думы о маме, голову императора занимали мысли о еще одной женщине, живущей в Тифлисе на изящной Фрейлинской улице, как раз рядом с военным штабом, куда они сейчас и направлялись. Какое все-таки хорошее слово «живущий», то есть «живой». Она сейчас жива, его като. Первая и единственная любовь, мать его первенца, Яши. Они повенчались в 1907, что для революционера-марксиста-атеиста было немыслимо. Какая церковь! Но она настояла, и он сдался. Она умела говорить мягко, нежно, но так, что Сосо всегда соглашался. Они повенчались, и он почти сразу уехал делать свою революцию. Вернулся только на похороны и, не раздумывая, прыгнул в могилу, желая остаться с ней навсегда. Когда вытаскивали, отчаянно брыкался, плакал и даже кусался, но уже ничего этого не помнил. И вот теперь он может ее увидеть, обнять. Но как? Пойти самому? На каком основании? Послать кого-то? Он представил себе, как на фрейлинскую приходит раздутый от важности жандарм и громогласно заявляет «Котос Ванидзе, вас желает видеть его императорское величество». И чего это вдруг он ее желает видеть? если он вообще не должен знать о ее существовании. Император с силой грохнула пол кареты ножнами нелепой сабли, на наличии которой настоял Фредерикс, и кортеж замер как вкопанный. Поспешно подскочивший ротмистер-кавалерист открыл дверцу и вытянулся во фрунт, вопросительно заглядывая в глаза начальству. Где-то он уже попадался на глаза. В ливаде и на маневрах. «Где мы? Что это за здание?» Вслух непривычно глухим голосом задал вопрос император. «Тифлисский кадетский корпус, ваше величество, желаете посетить?» «Нет, не будем, уже поздно. Переполошим всех. Кадетам завтра на занятия. А вон там что?» Стараясь, чтобы не дрогнул голос, аккуратно спросил монарх. «Магнитно-метеорологическая обсерватория», – менее уверенно отрапортовал ротмистр, удивленный вниманием самодержца к такому невзрачному домику. «Отлично!» Неожиданно обрадовался царь. «Там работа должна вестись круглосуточно, не так ли? Давайте разомнем ноги». Решение пришло неожиданно, но показалось императору простым и логичным. Конечно же, ему не требуется сейчас ехать в горе или идти на Фрейлинскую. Для этого у него есть он сам, никому еще не известный Сосо Джугашвили, и магнитно-метеорологическая обсерватория, где он дежурил по 12 часов и, вполне возможно, прямо сейчас находился там». Император не представлял, как он встретит сам себя и что скажет, но уже уверенно шагал к обсерватории по пыльному Михайловскому проспекту, сопровождаемый сбитой с толку и ничего не понимающей свитой. Да-да, вот эта знакомая башенка и стоящий рядом с ней на высоких ножках метеорологический шкаф, который он сам красил в ослепительно белый цвет. Обсерватория – это первое рабочее место, где он получил бесценный опыт, так пригодившийся потом в жизни наблюдать, запоминать, фиксировать, накапливать полученную информацию и на основании ее делать безошибочные выводы. Ему нравилось записывать в журнал длинные столбцы цифр, а потом, введя карандашом по ним, ловить закономерности и тенденции, предсказывать показатели на завтра, на послезавтра, на следующую неделю. У него почему-то всегда это получалось лучше, чем у других. Может, от природы, Или он просто был более внимательным и замечал те мелочи, которые другим казались несущественными. Обращать внимание на мелочи, обращать внимание... Стоп! Что я делаю? Куда я иду? Зачем? Вот я сейчас войду, увижу самого себя и что скажу? Гамарджо-бабиджо, я это ты? Представляю фейерверк эмоций. Или что-то другое. Лавины с горы катились мысли императора. Царь вдруг проявляет интерес к незнакомому грузинскому юноше. Что это за юноша? Давайте покопаем. Нет, нет, этого точно нельзя допустить. Обсерватория сейчас – это штаб, место, где укрываются революционеры, хранилище нелегальной литературы. И все это почти на виду. Руку протяни, и вот она – антигосударственная деятельность. Арестуют всех. А как свою активность он объяснит придворным? Родные люди, близкие люди. Хорошо, когда они есть. Прекрасно, когда они рядом. Но именно те, кто тебе действительно дорог, делают тебя крайне уязвимым. А ему сейчас никак нельзя быть слабым. Император сбавил шаг и остановился. Посмотрел под ноги, как будто искал забытую тут вещь. Он вздохнул, оглядел окна обсерватории, улыбнулся, увидев, как дернулась занавеска, выдав прячущегося за ней человека. Тяжело обернулся к спешившей за ним свите. Еще раз усмехнувшись, покачал головой. «Нет, все-таки для визитов, тем более таких неожиданных, время слишком позднее. Не будем мешать работать. Ротмистер, побеспокойтесь, чтобы разместить людей на отдых». «Определенно где-то я его видел», — подумал он. «А вы?» — начал вопрос офицер. «А мы в штаб», — решительно сказал, как отрубил император и твердым шагом направился к экипажу, больше не оглядываясь на знакомое здание. «Ну что там?» – сдавленным голосом спросил Виктор Курнатовский, профессиональный революционер со стажем, совсем недавно вернувшийся из ссылки и только осенью появившийся в Тифлисе для налаживания подпольной работы марксистских кружков. Молодой парень, наблюдатель-метеоролог из местных, пожал плечами и задернул плотнее за навеску. Начальство какое-то заблудились. Может, хотели дорогу узнать, но они уже уезжают. Наверное, сами разобрались. «Фух!» Курнатовский тяжело опустился на стул и вытянул ноги. Меньше всего ему хотелось светиться перед посторонними лицами. По всем документам он сейчас должен быть в Харькове. Жандармы на него злые, не простят, опять упекут в ссылку, найдут за что зацепиться. На этот раз пронесло. Впредь надо быть осторожнее. И вообще Михайловский проспект не самое спокойное место в городе. Надо подумать о смене явки. Переведя дух, Курнатовский выглянул в окно. Долго смотрел, сузив глаза, на проезжающие экипажи. Затем хмыкнул, мазнул внимательным взглядом по лицу молодого грузина, присвистнул. «Да ты знаешь ли, кто к нам чуть не пожаловал на огонек? Хотя откуда тебе знать деревня? Нет, явку надо будет менять непременно». «Ваше Величество, вы просили чай», — доложил ротмистр. «Прикажете подать?» Император кивнул, не спуская глаз с офицера и усиленно пытаясь вспомнить, где он его мог видеть. Вот он повернулся боком, посторонившись и пропуская в кабинет полового самоваром Откуда только он выкопал его в два часа ночи? Кого же он напоминает этот бравый драгун? Традиционные кавалерийские усы, точенный нос, волевой подбородок, внимательные почти черные глаза – Жесткие черные волосы, устал, но держится молодцом. Простите, ротмистр как вас зовут? Иван Ратиев, к вашим услугам. А по батюшке, стало быть, Дмитриевич, не так ли? Так точно, ваше императорское величество, но откуда... Вольно, Иван Дмитриевич. Не тянитесь, а еще лучше составьте мне компанию. Присаживайтесь, я вижу, что вам тоже требуется подкрепиться. Сегодня вы за мной весь день ухаживали, теперь моя очередь. «Только давайте договоримся без чинов. Чай не на приеме и не на плацу. А не то я начну вас называть товарищ князь». Ратьев удивленно поднял брови, а император в это время уже повернулся к самовару, аккуратно наливая кружки и улыбаясь себе в усы. Если бы Сталин смотрел фильм «17 мгновений весны», то он наверняка бы вспомнил крылатую фразу «Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу». Однако сидевший напротив человек того стоил. Это был тот самый знаменитый спаситель сокровищ Эрмитажа, которому титул товарищ князь присвоил сам Ленин.